Возможно, что-то в городе тебе и кажется странным, продолжает он. Но для нас это все природа, все естественным, идеальным, спокойным. Когда-нибудь поймешь. По крайней мере я желаю тебе этого от души. Я всю жизнь был военным и ни о чем не жалею. Моя жизнь по-своему удалась. Я и сейчас еще вспоминаю, как пахнут порох и кровь. как сверкают клинки и зовет в атаку труба. Хотя ради чего мы сражались, я давно уже позабыл. Слава, любовь к родине, боевой дух, ненависть к врагу, ничего не осталось. А ты, я вижу, очень боишься потерять себя. Я тоже боялся. Тут нет ничего зазорного. Полковник умолк и уставился в пустоту, подбирая слава. Но когда потеряешь себя, приходит покой, глубокий покой, какого ты никогда не испытывал прежде. Помни об этом. Я молчекивну. Я, кстати, слышал о твоей тени, говорит полковник, подбирая хлебом остатки рогу на тарелке. Говорят, твоя тень совсем плоха. От еды ее тошнит, третий день с коеки не встает. Кажется, долго не протянет. Ты бы сходил, повидал ее, если не противно. Уж она-то я понял, ищет с тобой встречи. Да, наверное. Бормочу я, изображая легкое замешательство. Мне это не противно, но позволит ли страж? Когда тень умирает, хозяин имеет право с ней встретиться. Так заведено. Для города смерть тени большое событие. Даже страж не может вмешаться. «Да и зачем ему?» «Ну что ж, сходить что ли прямо сейчас?» Словно бы размышляю я, выдержав паузу. «Давай, дело нужное!» Старик похлопывает меня по плечу. «Как раз успеешь, пока дорогу не замело. Все-таки для человека нет ничего ближе тени. Простишься с ней по-человечески, спокойнее жить будешь. Дай ей помереть спокойно. Как ни тяжело...» Это все для твоей же пользы. Понимаю, говорю я, надеваю пальто и заматываю шею шарфом.